Ледяной палач Итак, некий чрезвычайный фактор воздействовал на климат. Может быть, это был тот самый одномоментный поворот литосферы на 30 градусов, который резко прекратил ледниковый период в северном полушарии, оттолкнув наиболее сильно оледеневшие регионы от оси вращения и северного полюса. Но если так, то почему тот же самый одномоментный сдвиг литосферы на 30 градусов повернул в южном полушарии, в основном лишенный льда материк площадью в 14 миллионов квадратных километров из умеренных широт прямо к Южному полюсу? Что касается возможности передвижения Антарктиды, мы теперь знаем что оно не только возможно, но происходило в прошлом, потому что там росли деревья, а деревья просто не могут расти в широтах, где чуть ли не полгода полярная ночь. Чего мы не знаем, и, может быть, никогда не узнаем, это было ли движение Антарктиды результатом перемещения всей коры, либо дрейфа материков, либо какого-то еще неразгаданного фактора. Еще раз обратимся к Антарктиде. Как мы уже видели, она велика. Площадь ее суши – около 14 миллионов квадратных километров, которые в настоящее время покрыты примерно 28 миллионами кубических километров льда весом 19 квадриллионов тонн, 19 с 15 нулями. Причем теоретиков перемещения земной коры огорчают то, что эта огромная ледяная шапка безжалостно увеличивается в размерах и весе со скоростью примерно 12 тысяч кубических километров льда в год. Все равно, как каждый год замораживать по озеру Антарио и прибавить к тамошним ледникам. Опасения связаны с тем, что в сочетании с другими действующими факторами прецессия наклонения, эксцентриситет орбиты, собственные центробежные нагрузки и гравитационное воздействие Солнца, Луны и планет, все возрастающее оледенение Антарктиды может дать толчок к очередному мощному перемещению коры. Как красочно писал в 1967 году Хью, очень Клосс Браун, растущая ледяная шапка Южного полюса стала в результате вращения с эксцентриситетом, подкрадывающейся к нам, тихо, но неотступно смертельной угрозой и палачом нашей цивилизации. Действительно ли, Этот палач вызвал конец последнего ледникового периода в Северном полушарии, приведя в движение земную кору между пятнадцатитысячным и восьмитысячным годами до нашей эры. Напомню, что, по-видимому, этот сдвиг был наиболее энергичным и с наиболее разрушительными последствиями между четырнадцать тысяч пятисотом и 12 500 годами до нашей эры. Или же внезапные и драматичные изменения климата, которые произошли в этот период в Северном полушарии, были результатом воздействия какого-то другого катастрофического фактора, способного растопить миллионы кубических километров льда и одновременно интенсифицировать на всем земном шаре вулканические явления, сопровождавшие тайне Современные геологи выступают против теории катастроф или катастрофизма, предпочитая следовать доктрине униформизма, которая гласит, что существующие процессы, действующие в дальнейшем так же, как сегодня, достаточно для объяснения всех геологических изменений. Что касается катастрофизма, то он стоит на том, что изменения в земной коре обычно внезапно происходят под действием физических сил. Не могло ли быть так, что изменения, травмировавшие Землю в конце последнего ледникового периода, явились одновременно и катастрофическим, и постепенным геологическим явлением? Великий биолог сэр Томас Гексли отмечал в XIX столетии «По моему мнению, не существует теоретического антагонизма между катастрофизмом и униформизмом. Напротив, вполне может статься, что катастрофы могут быть составной частью постепенного процесса. Для иллюстрации я прибегну к аналогии». Работа часов – модель постепенного процесса. Для хорошей работы часов необходимо постоянство характеристик процесса. Но бой часов – это уже своего рода катастрофа. И не важно, что именно делает молоточек. Взрывает бочку с порохом, устраивает потоп, выпуская воду или отбивает часы. В принципе, можно сделать так, чтобы вместо регулярного перезвона молоточек производил а периодические действия, которые каждый раз отличались бы по силе и числу ударов. Тем не менее, все эти нерегулярные и казалось бы случайные катастрофы могут быть результатом абсолютно регулярного равномерного действия. Так что отчего бы не завести две школы теории часов, одна из которых изучает молоточек, а другая – маятник. Может ли дрейф континентов быть маятником? Может ли перемещение земной коры быть молотком? Марс и Земля Есть предположение, что перемещение коры Происходит и на других планетах. В декабрьском 1985 года выпуске Scientific American Питер Шульц привлек внимание к метеоритным кратерам, видимым на поверхности Марса. Кратеры в полярных областях имеют характерный почерк, потому что там метеориты падают на толстый слой накопившейся пыли и льда оказывается шульц нашел еще две такие зоны за пределами нынешних полярных кругов. эти зоны антиподы и находятся на противоположных сторонах планеты. характеристики отложений в этих местах очень близки к тем которые сегодня наблюдаются вокруг полюсов но расположены они вблизи сегодняшнего экватора. Что могло вызвать это явление? Шульц предположил, что механизм связан с движением литосферы как единого целого быстрыми рывками, за которыми следуют долгие паузы. Если перемещения коры могут происходить на Марсе, то почему не могут на Земле? Если же они не случаются на Земле, то как объяснить тот факт, что ни одна из ледяных шапок, выросших во время ледниковых периодов, не возникла на нынешних полюсах или хотя бы рядом с ними? Напротив, участки со следами былых оледенений очень широко распространены по земному шару. И если отвергнуть идею перемещения коры, то взамен ее придется найти какое-то другое объяснение того, что ледовые шапки достигали уровня моря в тропиках на трех континентах – Азия, Африка и Австралия. Решение этой проблемы, предлагаемое Чарльзом Хэнгудом, исключительно элегантно и не противоречит здравому смыслу. Единственный ледниковый период, имеющий адекватные объяснение это нынешнее оледенение в Антарктике. Оно идеально объясняется. Совершенно очевидно, что оно существует просто потому, что Антарктида находится на полюсе, и больше ни почему. Этот факт Не зависит ни от вариации поступления солнечного тепла, ни от галактической пыли ни от вулканизма, ни от токов протекающих под корой и никак не связан с подъемом суши или океанскими течениями. отсюда напрашивается вывод что наилучшая теория объясняющая ледниковый период это та которая говорит потому что в этом месте был полюс. Таким образом легко объяснить наличие в прошлом оледенения в Индии и Африке, хотя в наше время эти места находятся в тропиках. Таким же образом можно объяснить происхождение любого оледенения континентального масштаба. Эта логика очень близка к безукоризненной. Либо мы признаем что антарктическая ледовая шапка, первый ледник континентального масштаба, расположенный на полюсе, что представляется невероятным, либо мы вынуждены предположить, что работает перемещение земной коры либо подобный ему механизм. В воспоминаниях о полярном рассвете Наши предки могли сохранить в самых древних своих преданиях память о перемещении. С частью этих воспоминаний мы встречались в части четвертой. Мифы о катаклизме, которые выглядят как впечатление очевидцев о сериях геологических катастроф, сопровождавших конец последнего ледникового периода в Северном полушарии, Существуют и другие мифы, которые, возможно, дошли до нас из эпохи между пятнадцатитысячным и десятитысячным годами до нашей эры. Среди них несколько мифов рассказывают о землях богов и бывших раях, причем все они оказываются расположенными на юге, например, Танетеру -э у египтян, а условия некоторых из них Подозрительно напоминают полярные. Великий индийский эпос Махабхарата так рассказывает о горе Меру, стране богов. На горе Меру солнце и луна ходят кругами слева направо каждый день и тоже делают звезды. Своим сиянием гора преодолевает тьму ночи, и ночь становится невозможно отличить от дня. День и ночь вместе составляют год для местных жителей. Аналогично, как читатель помнит из главы 25, Ариана Вайеджо, легендарный рай и бывшая родина авестийских ариев Ирана, стала необитаемой в результате внезапного оледенения. В последующие годы о ней говорили как о месте, где... Звезды Луна и Солнце восходят и садятся лишь по разу в год, и год кажется днем. В древнем индийском тексте «Сурия сатханта мы читаем «Боги удерживали Солнце после того, как оно взошло, целых полгода. Седьмая мандала из Ригведы включают в себя ряд рассветных гимнов. Один из них сообщает, что рассвет поднял свой стяг над горизонтом во всем своем великолепии. Но в строфе третьей уточняется, что между началом рассвета и последующим восходом солнца миновало несколько дней. В другом отрывке говорится о том, что много дней — проходит между первыми лучами рассвета и настоящим восходом. Не правда ли? Очень похоже на полярное утро. Хотя полной уверенности в этом нет, но может оказаться существенным, что в индийских преданиях говорится о ведах как о возрожденных текстах, дошедших из времени богов. Интересно, что, описывая процесс передачи священных текстов, все предания говорят о пролаях, катаклизмах, которые время от времени обрушиваются на мир, в ходе которых рукописи каждый раз подвергаются физическому уничтожению. Однако после каждого уничтожения некие риши или мудрые люди Спасаются и заново распространяют в начале новой эры знания, полученные ими в святое наследство от своих предков в предшествующую эру. Каждая манвантара или эра имеет таким образом свою собственную веду, которая отличается от допотопной веды лишь по форме выражения, но не по смыслу. Эпоха беспорядка и тьмы. Как знает каждый школьник, изучающий географию, подлинный север, северный полюс, не совсем то же, что север магнитный, то есть направление, на которое показывает стрелка компаса. Действительно, сегодня магнитный полюс находится в Северной Канаде. Примерно в 11 градусах от настоящего Северного полюса. Недавние исследования в области палеомагнетизма показали, что в последние 80 миллионов лет магнитная полярность Земли подвергалась инверсии свыше 170 раз. Что вызывает это реверсирование поля. Во время своего преподавания в Кембриджском университете геолог Ранкорн опубликовал в журнале Scientific American статью со следующим утверждением: Похоже, нет сомнения, что магнитное поле Земли связано каким-то образом с вращением планеты. И это ведет к примечательным выводам относительно вращения Земли. Неизбежным выводом является то, что ось вращения Земли перемещалась. Иными словами, планета перекатывалась, что изменяло расположение ее географических полюсов. Ранкорн, как видно, ведет речь о некоем реверсе, развороте полюсов на 180 градусов, когда Земля буквально кувыркается. Но ведь... К таким же результатом с точки зрения палеомагнетизма могло бы привести и проскальзывание коры относительно географических полюсов в любом случае последствия для цивилизации и для жизни вообще были бы невообразимо ужасны разумеется ранкорн может ошибаться возможно инверсии полюсов может произойти и в отсутствие других переворотов но он может быть и прав согласно сообщениям опубликованным в nature и new scientist последняя геомагнитная инверсия произошла всего 12400 лет назад в 11 тысячелетии до нашей эры Это, разумеется, то самое тысячелетие, когда погибла, по видимому, древней цивилизация Теоанако в Андах. О том же тысячелетии напоминают ориентация и проект великих астрономических монументов на плато Гизы и характер эрозии Сфинкса. И именно в 11 тысячелетии до нашей эры Внезапно потерпел «неудачу» преждевременный сельскохозяйственный эксперимент в Египте. Тогда же по всему миру вымерло огромное количество видов крупных млекопитающих. Список можно продолжить. Резкий подъем уровня моря, ветры ураганной силы, штормовые грозы, вулканические возмущения и так далее. Ученые ожидают, что следующая инверсия магнитных полюсов Земли произойдет около 2030 года. Ожидает ли нас планетарное бедствие? Не собирается ли молоток ударить после 12 500 лет работы маятника? Экспонат 11. Ив Рокар профессор научного факультета Париж. Наши современные сейсмографы чувствительные к шуму ограниченного уровня в каждой точке Земли даже в отсутствии сейсмических волн. В этом шуме можно различить антропогенные колебания, например, поезд на расстоянии 4 километров или большой город, до которого километров 10, а также атмосферные эффекты из-за изменения давления ветра на почву. Иногда регистрируются шумы, связанные с далекими грозами. Однако всегда остается постоянный шумок потрескивания в земле, который нельзя приписать ни одной из перечисленных причин. Экспонат 12. Северный полюс сдвинулся в направлении Гренландии вдоль Меридиана 45 градусов западной долготы на 3 метра за период с 1900 по 1960 год, то есть средняя скорость составляет около 5 сантиметров в год. По другим измерениям с 1900 по по 1968 год, перемещение составило около 6 метров, что соответствует трехметровому сдвигу с 1960 по 1968 год, или уже более 30 сантиметров в год. Если оба эти измерения точны, а с учетом репутации ученых, которые этим занимались, мы вправе это предполагать, то придется сделать вывод, что литосфера в настоящее время не только находится в движении, но и скорость этого движения возрастает. Экспонат тринадцатый. USA Today. Среда 23 ноября 1994 года. Диалог в Антарктике. Студенты связываются с учеными на Южном полюсе. 10 января состоится прямой репортаж с Южного полюса с участием Элизабет Фелтон, 17-летней выпускницы средней школы из Чикаго. Фелтон воспользуется данными американской геологоразведочной экспедиции, чтобы уточнить положение медного указателя обозначающего южный географический полюс земли с учетом ежегодного передвижения ледового щита вопрос в том ползет ли только ледяной щит или движется вся земная кора и тогда уже речь может идти не просто о необычном диалоговом учебном проекте который имел место в январе тысяча года Может быть, Элизабет Фелтон, сама того не зная, регистрировала продолжающееся ускорение движения коры. Ученые так не считают. Однако, как мы узнаем из последней главы, грядущее столетие характерно тем, что древние пророчества и поверья в один голос объявляют его эпохой беспрецедентного хаоса и тьмы когда зло будет твориться в тайне, а Пятое Солнце и Четвертый Мир придут к своему концу. Экспонат 14. Кобе, Япония, вторник, 17 января 1995 года. Внезапность, с которой землетрясение нанесло удар, была почти жестокой. Только что мы спали а в следующее мгновение пол да и все здание обратилось в желе Но то, что происходило, отличалось от нежного колыхания жидкости. Это была мерзкая, выворачивающая внутренности, вибрация ужасающей силы. Представьте себе, что вы в постели, самом безопасном в мире месте. Кровать ваша на полу, к которому вы привыкли относиться как к прочному основанию. И вдруг, без предупреждения, мир превращается в сервировочный столик, и вам больше всего хочется спрыгнуть. Но, наверное, самое страшное — это звук. Это не монотонный рокот грома. Это оглушающий рев, который идет отовсюду и ниоткуда, и звучит он, как конец света. Это свидетельство Денниса Кеслера, очевидца землетрясения в Кобе, напечатанной в лондонской «Гардиан» 18 января 1995 года. Толчок длился 20 секунд. Сила его составляла 7,2 балла по шкале Рихтера. Погибло свыше 5000 человек.